Глава 44. Вечерний Клиффуд был напоен ароматами. В нем ощущалось что-то домашнее, и, проезжая по улицам городка, Викерс чувствовал, как его сердце наполняется горечью. Это было именно то место, где ему хотелось бы осесть и жить, занимаясь писательством, перенося на бумагу рождавшиеся в мозгу мысли. Его дом вместе с рукописями, Спалочка и любимых книг по-прежнему стоял на своём месте, но он уже не принадлежал ему и никогда больше не будет принадлежать. Отныне всё пойдёт иначе, подумал он. Земля, исконная земля человека, земля с большой буквы, недолго служила мне домом и уже никогда не будет им. Он решил прежде всего навестить Эба, а потом заехать в свой бывший дом за рукописью. Её можно передать Н, подумал он, но тут же засомневался. Он уверял себя, что ему не хочется встречаться с Эн, но на самом деле это было не совсем так. Он хотел встретиться с ней, но знал, что лучше этого не делать. Ибо почти смирился с мыслью, что и он, и она были частями одной жизни. Он остановил машину напротив дома Эба, и как всегда, не без удивления Отметил, как ухожен и дом и дворик. Ведь Эб жил один без жены и детей, а не часто встретишь холостяка в роли столь рачительного хозяина. Уикерс рассчитывал на минутку заскочить к Эбу, поставить его в известность о произошедшем, о сложившейся ситуации, договориться о порядке встреч и в свою очередь узнать здешние новости. Захлопнув дверцу машины, он пересёк тротуары, открыл калитку во двор, с трудом справившись с защёлкой. Лунный свет, пробивавшийся сквозь листву, пятнами ложился на дорожку. Уикерс приблизился к двери и только тут обратил внимание, в доме ни огонька. Он постучал в дверь, помня по прежним редким визитам, они иногда играли в покер, что у Эба не было звонка. Никто не ответил. Он подождал, постучал ещё раз и направился к выходу. Быть может, Эб возился в гараже с какой-нибудь срочной работой или выпивал с приятелями в кабачке. Он решил подождать его в машине. Было бы неосторожно ехать в центр, где его могли узнать. Кто-то спросил: "Вы ищете Эба?" Уикерс повернулся на голос. У изгороди стоял сосед. "Да", ответил Уикерс. "Я хотел повидать его." Он пытался вспомнить, кто жил рядом с Эбом, кем мог быть этот человек, мог ли он узнать его. "Я его старый друг", сказал Уикерс. "Ехал мимо, решил заглянуть, передать привет". Человек протиснулся через пролом в изгороде и, приблизившись, спросил: "А вы его хорошо знаете?" "Да не очень", ответил Уикерс. "Я виделся с ним лет 10-15 назад, ещё мальчишкой". «Эба нет в живых», — сказал сосед. «Как нет в живых?» Сосед сплюнул. Он оказался одним из этих паршивых мутантов. «Да нет», — запротестовал Викерс, — «быть того не может». Он был им. Тут и еще один был, но тот успел смыться. Его, наверное, предупредил Эб. Злоба и ненависть, звучавшие в словах соседа, наполнили Викерса ужасом. Толпа убила Эба, как убила бы и его, узнай, что он возвратился в городок. И жители городка очень скоро могут узнать, что он вернулся. Стоит этому человеку приглядеться. Теперь он вспомнил его. Этот здоровяк заведовал мясным отделом в городском магазине. Его звали, впрочем, какое значение имело его имя? Нет, нет, сказал человек. Я вас видел где-то. Не ошибайтесь, я здесь впервые. И ваш голос Уикерс нанёс сильный удар снизу вверх, вложив в него весь свой вес. Удар пришёлся прямо в подбородок и прозвучал словно хлопок бича. Человек рухнул на землю. Уикерс не стал ждать, повернулся и бросился к изгороди. Он чуть не сорвал дверцу автомобиля. Резко нажал на стартёр, до отказа выжал акселератор, и машина, швырнув гравий из-под задних колёс, рванулась вперёд. Рука его ныла от сильного удара, а в слабом свете приборного щитка он увидел, что из пальцев сочится кровь. У него было всего несколько минут от момента, когда мясник очнётся, до момента, когда он сообразит, что произошло. Как только он встанет на ноги и доберётся до телефона за Уикерсом, начнётся охота. И в ночь везжа на поворотах рванутся машины, набитые людьми с ружьями, пистолетами и верёвками. Он должен удрать у них и рассчитывать отныне только на себя. Эп умер. На него напали внезапно, подло, так что он не имел возможности ускользнуть на другую землю. Его убили или повесили или затоптали ногами. А Эп был его единственным связным. Теперь в живых остались только они с Н. И Н, конечно, не подозревала, что она мутант. Он выскочил на автостраду и понёсся до отказа, выжимая акселератор. Он вспомнил, что милях в 10 от автострады подходит старая заброшенная дорога. Там можно было спрятать машину и выждать момент, он мог и не наступить, чтобы продолжить свой путь. Или лучше скрыться в холмах. и дождаться, чтобы всё утихло? Нет, сказал он себе. Это опасно, и время будет потеряно. Следовало скорее встретиться с Кроффордом и помешать осуществлению его планов и совершить всё в одиночку. Показалась заброшенная дорога, терявшаяся на середине крутого склона. Он свернул футов 30 трясины на выбоинах, а потом выехал на дорогу, спрятавшись за деревьями. Он смотрел на проносившиеся автомобили, не зная, были ли в них его преследователи. Затем показался старенький грузовичок с пыхтением взбиравшийся на холм. Уикерс успел заметить, что задний борт у него не высокий. Он выбежал на автостраду, догнал грузовичок, подпрыгнул, ухватился сзади и, с силой оттолкнувшись ногами, перелетел через борт. Он прополз между ящиками, которыми был заполнен кузов. и сжался в уголке, глядя на убегающую назад дорогу. Как загнанное животное, подумал он. А охотятся за мной люди, считавшиеся некогда моими друзьями. Минут через 10 кто-то остановил грузовичок. Раздался голос: "Вы никого не видели на дороге? Какого-нибудь пешехода?" "Никого", ответил шофёр, "ни единой души". Мы ищем мутанта. Он, наверное, бросил свою машину. Я думал, мы уже со всеми расправились, сказал шофёр. Нет, ещё. Может, он скрылся в холмах? Тогда его песенка спета. Вас будут останавливать ещё, произнёс другой голос. Мы предупредили в обоих направлениях. Нам обещали перекрыть дорогу. Ладно, открою глаза пошире, сказал шофёр. У вас есть ружьё? Нет? Будьте осторожней. Когда грузовик тронулся, Уикерс увидел на дороге двоих людей. В лунном свете поблескивали дула их винтовок. Он передвинул несколько ящиков, соорудив себе укрытие, но предосторожности оказались излишними. Грузовик останавливали ещё трижды, и каждый раз только луч фонарика скользил по ящикам. Люди не очень усердствовали в поисках, будучи уверенными, что мутанта поймать не так-то просто, и он давно уже испарился, как и многие другие мутанты, которых не застигли в расплох. Но Уикерс не мог позволить себе бегство. Он должен был выполнить свою миссию на этой земле.